Глава 4. Когда Ричард Скары и Келин вышли из хижины, где лежало тело Юни, над степью грохотал гром, эхом разносясь по узеньким улочкам между домами. Хижина, в которой ожидала погребение тела Юни, ничем не отличалась от прочих домов в деревне. Обмазанные глиной толстые стены, сделанных из высохшей тины кирпичей, соломенная крыша. Черепичная крыша была только в доме духов. Стекол в окнах не было, чтобы уберечься от холода, люди тины затягивали оконные проемы толстой грубой тканью. Все хижины были одинакового бурого цвета, и из-за этого деревня порой напоминала безжизненные руины. Высокие травы, росшие в трех горшках на низкой стене, дань злым духам, не слишком-то оживляли улочку, по которой чаще всего гулял один лишь ленивый ветерок. Из-под ног брызнули в стороны куры. Кэлен откинула мокрые пряди, налипшие на лицо. Мимо, заливаясь слезами, шли люди. Шли попрощаться с погибшим охотником. И почему-то Кэлен было не по себе от того, что им пришлось оставить Юни в этом месте, где витал кислый, терпкий запах прелой соломы. Ричард, Кэлен и Кара дождались, пока Ниссел, старая знахарка, обследует тело. Старуха не обнаружила ни перелома, каких либо иных повреждений, и провозгласила причиной смерти утопление. Когда же Ричард поинтересовался, как такое могло случиться, Ниссел несколько удивилась, явно полагая, что это совершенно очевидно. По ее словам, смерть произошла по воле злых духов. Люди племени Тины верили, что помимо духов предков, к которым они частенько обращаются, духи зла тоже наведываются порой чтобы востребовать чью-то жизнь в наказание за тот или иной проступок. Смерть Юни явно была, по мнению старухи, вызвана чем-то потусторонним. И Чандалин с охотниками верили словам Нису. Ниссел некогда было размышлять над тем, какой поступок охотника рассердил злых духов. Знахарка спешила. Ее ждала роженица. Будучи исповедницей, Кэлен посещала племя Тины, как и другие народы Срединных земель. Хотя некоторые страны не пускали в свои пределы чужаков, ни одно государство срединных земель не осмеливалось закрыть свои границы перед исповедницей. Исповедницы всегда следили за тем, чтобы законы соблюдались строго и правосудие было честным, хоть того правители или нет. Исповедницы выступали перед советом от имени всех тех, у кого не было своих представителей. Некоторые, как племятины, не доверяли чужакам и не искали представительства в Совете. Они хотели одного – чтобы их оставили в покое. И Кэлен строго следила, чтобы их желание соблюдалось. Слово «Матери-Исповедницы» для Совета – закон, и закон окончательный. Как и положено «Матери-Исповедницы», Кэлен изучила не только язык племени Тины, но и их религию. В замке волшебника в Эдендриле имелись учебники по языкам, системам управления, вероисповеданиям, обычаям и образе жизни всех народов Срединных земель. Она знала, что люди Тины часто оставляют подношения – рисовые пирожки и пучки сушеных пряных трав перед глиняными фигурками, стоявшими в нескольких пустых хижинах в северном конце деревни. Эти хижины были предоставлены в полное и безраздельное владение злым духом, которых и воплощали глиняные фигурки. Люди Тины верили, что когда злые духи сердятся и забирают чью-то жизнь, душа погибшего отправляется в подземный мир, чтобы присоединиться к добрым духам, оберегающим племя Тины, и помогает сдерживать зло. Вот так блюдёт равновесие между мирами, и зло само ограничивает себя. Только-только миновал полдень, Но идущим по деревне Кэлен, Ричарду и Каре казалось, что наступили сумерки. Черные тяжелые тучи клубились над самыми крышами. Вспышки молний озаряли стены домов. За каждой вспышкой грохотал гром. Тяжелые капли шлепались Кэлен на голову. Она радовалась дождю. Дождь загасит костры. Не должны гореть праздничные костры, когда погиб человек. Дождь избавит людей от тяжкой необходимости гасить то, что осталось от свадебных огней. Из уважения к погибшему Ричард пронес тело Юни на руках всю дорогу до деревни. Юни погиб, исполняя свой долг, охраняя Ричарда и Келлен. Охотники поняли это. Однако кара довольно быстро пришла к противоположному выводу. Юни из охранника превратился в угрозу. как и почему, не важно. Важно, что он стал врагом. И Мордсит решительно была готова к тому, что в любой момент еще кто-то из охотников тоже превратится во врага. У Ричарда произошел с ней краткий спор. Охотники не поняли ни слова, но видели, что спор не шуточный и не просили перевести. Ричард так ни в чем ее и не убедил. Скорее всего, Кара просто чувствовала себя виноватой, что позволила Юне себя обойти. Кэлен взяла Ричарда под руку, и так они шагали следом за Карой, позволив ей идти впереди и бдительно осматривать дружественную деревню в поисках угрозы. Кара провела их по одной улочке, потом по другой, прямиком туда, где расположились Зет и Энн. Несмотря на убежденность в том, что Кара ошибается, Кэлен почему-то чувствовала себя неуютно. Она заметила, что Ричард настороженно оглядывается через плечо. «Значит, тоже чем-то обеспокоен». «В чем дело?» Шепотом спросила Кэлен. Ричард обижал взглядом пустую улочку и раздраженно покачал головой. «Мне покалывает затылок. Так бывает всегда, когда кто-то за мной следит. Но здесь никого нет». Кэлен и без того чувствовала себя неуютно и потому не поняла, то ли она действительно ощущает чей-то злобный взгляд, то ли так на нее воздействуют слова Ричарда. Торопливо шагая между домами, она нервно потирала покрывшиеся мурашками руки. Дождь разразился вовсю как раз тогда, когда Кара наконец нашла то, что искала. С Эйджелом на изготовку она тщательно обследовала узкую улочку и лишь потом открыла деревянную дверь и первой скользнула в дом. Ветер разметал волосы исповедницы. Сверкали молнии, грохотал гром. Какая-то курица, напуганная грозой, промчалась между ног Кэлен и вбежала в дом. В углу небольшой комнаты горел очаг. На полках мерцали толстые свечи. На полу лежала кучка дров и связки сена. Единственное, на что можно было сесть, расстеленная на грязном полу перед очагом шкура. Висевший в пустой оконной раме кусок ткани Развивался под порывами ветра, и пламя свечей колыхалось на сквозняке. Ричард захлопнул дверь и задвинул засов. В хижине пахло воском, горящим сеном и дымком, не полностью уходившим в дымоход над очагом. — Должно быть, они в задней комнате, — указала Кара концом Эйджела на занавешанный дверной проем. Курица, довольно квохчая и вертя головой по сторонам, топала по комнате, обходя нарисованный на полу то ли пальцем, то ли прутиком символ. С раннего детства Кэлен привыкла видеть, как колдуни и волшебники рисуют древний символ, обозначающий создателя, жизнь, смерть, волшебный дар и подземный мир. Они рисовали его машинально, мечтая о чем-то или в минуты опасности. Рисовали просто для самоуспокоения. чтобы лишний раз напомнить себе о том, что они связаны со всем и вся, и рисовали его, чтобы колдовать. Для Кэлен это был успокаивающий талисман детства, того времени, когда волшебники играли с ней, подшучивали над ней, гонялись за ней по коридорам замка волшебника, а она с радостным визгом бегла от них. Иногда она сидела у них на коленях, в безопасности и тепле, а они рассказывали ей всякие удивительные истории. то были времена, когда еще не началось ее обучение, когда ей еще дозволено было оставаться ребенком. Теперь все волшебники давно мертвы. Все, кроме одного, отдали жизнь, чтобы помочь ей пересечь границу и найти помощь в борьбе с Даркиным Ралом. А тот, что остался жив, предал ее. Но были времена, когда все они были ее друзьями, товарищами по играм, Взрослыми людьми, которых она называла дядями, учителями, считала объектами поклонения и любви. «Я такое уже видела», — сообщила Кара, быстро глянув на рисунок на полу. «Даркенрал иногда это рисовал». «Это называется благодать», — объяснила Кэлен. Ветер всколыхнул за навешивающее окно полотнище и отблеск молнии осветил благодать на полу. Ричард открыл был рот, но так ничего и не спросил. Он не сводил глаз с курицы, что-то склевывающее из пола у занавеса, отгораживающего задние комнаты. «Кара, будь добра, открой дверь», — жестом указал он. Как только Мортит распахнула дверь, Ричард взмахнул руками, гоня птицу на улицу. Курица в ужасе забила крыльями, теряя перья, и заметалась, стараясь обойти Ричарда. но не побежала прямиком через комнату к двери и спасению. Ричард подбочинился и задумчиво поглядел на птицу. Пёстрое оперение создавало странный и нечёткий эффект. Курица жалобно закудахтала, когда Ричард двинулся к ней, ногами гоняя её по комнате. Подойдя к рисунку на полу, курица заверещала, забила крыльями, метнулась к стене и, наконец, выскочила на улицу. Странное поведение для птицы, перепуганной настолько, чтобы не найти прямой дороги к распахнутой Настеж двери и спасению. Кара захлопнула дверь. «Глупее курицы птицы нет», — прокомментировала она. «Что тут за бедлам?» — раздался знакомый голос. Из задней комнаты вышел Зет. Волшебник первого ранга был выше Кэлен, но уступал Ричарду. Примерно одного роста с Карой. хотя масса волнистых седых волос, как всегда взъерошенных, делала его выше, чем на самом деле. Тяжелое темно-бордовое одеяние с черными рукавами и подбитыми плечами делало его тощую фигуру массивней. Обшлага рукавов украшали три ряда серебряной вышивки. Широкая золотая канва блестела на воротнике и груди. Красный атласный кушак с массивной золотой пряжкой опоясывал талию. Обычно Зед носил простые балахоны, и для волшебника его ранга и авторитета столь богатое одеяние было необычным до экстравагантности. Яркие одежды всегда носили ученики волшебников. А для людей, лишенных дара, такие одеяния в некоторых местах являлись признаком благородного происхождения, и почти повсеместно их носили богатые купцы, так что для Зеда, хоть волшебник и терпеть не мог этот павлиний наряд, Он служил прекрасной маскировкой. Ричард с дедом радостно обнялись, довольные, что наконец-то они вместе. Давненько они не виделись. «Зед, где ты раздобыл эту одежду?» – спросил чуть отстранившись Ричард, изумленный облачением деда еще больше, чем Кэлен. Зед пальцем подтянул золотую пряжку, чтобы внук ее получше разглядел. Ореховые глаза лукаво сверкнули. «А пряжка золотая!» Или это немножко перебор, как считаешь?» Тут, отодвинув в сторону занавес, в комнату вошла н Низенькая и полная, она по-прежнему была в простом темном шертяном платье, обозначавшем ее высокое положение Аббатис и Сестер Света, колдуни из Древнего Мира. Хотя она и заставила всех поверить в свою смерть, дабы иметь свободу действий для выполнения более важных задач. Она выглядела ровесницей Зеда, однако келлен знала что абатисса намного очень намного старше прекрати изображать павлина z буркнула она у нас есть дела z сердито поглядел на нее имея удовольствие видеть совершенно одинаковые по ярости взгляды идущие в обоих направлениях кэллен недоумевала как этим двоим удается путешествовать вместе ограничиваясь лишь словесными перепалками Кэлен впервые увидела н лишь вчера, но Ричард относился к Абатисе с большим пиететом, несмотря на неприятные обстоятельства, при которых с ней познакомился. Зедд оглядел облачение Ричарда. «Должен сказать, мой мальчик, ты тоже выглядишь весьма недурно». Ричард в свое время был лесным проводником и носил простую одежду, и Зедд никогда не видел внука в таком наряде. Ричард нашел большую часть одеяний своего предшественника, боевого чародея древности, в замке волшебника. Судя по всему, некогда волшебник носил не только простые балахоны. Возможно, как предупреждение. Голенище черных сапог Ричарда украшали кожаные шнуры, закрепленные серебряными пряжками с геометрическим рисунком. Черные шерстяные штаны заправлены в сапоги. рубашки, разрезанная по бокам туника, украшенная по краям золотой окантовкой с какими-то символами. Тунику опоясывал широкий, многослойный кожаный пояс, украшенный серебряными эмблемами и двумя расшитыми золотом кошельками. На поясе же висел и маленький кожаный мешочек. На запястьях сверкали подбитые кожей серебряные браслеты с необычными символами. Широкие плечи Ричарда – Укрывал великолепный плащ, сотканный, казалось, из чистого золота. Даже без меча Ричард выглядел и благородно, и устрашающе. Радость для глаз и смерть. Царь царей и живое воплощение того, кем его называли в пророчествах. Несущий смерть. Но Кэлен знала, что под всем этим по-прежнему скрывается доброе и щедрое сердце лесного проводника. Искренность Ричарда нисколько не уменьшала, но лишь подчеркивала остальные его качества. Пугающая внешность была одновременно и предупреждением, и иллюзией. Решительный и бесстрашный в борьбе с врагами, он все же оставался добрым, понятливым и нежным. Кэлен никогда не встречала более честного и терпеливого мужчины и считала его самым удивительным человеком, которого ей доводилось встречать за всю жизнь. Энн широко улыбнулась к Элен и погладила по щеке, как бабушка любимую внучку. Потом повернулась и потрепала по щеке Ричарда. Потеребив собранные на затылке в пучок седые волосы, Аббатиса нагнулась и сунула в огонь пучок сухой травы. «Надеюсь, ваш первый день супружества идет хорошо?» Кэллен с Ричардом быстро переглянулись. «Мы сегодня ходили купаться на теплые ключи». Улыбки на лицах Кэлен и Ричарда погасли. «Один из охранявших нас охотников умер». от чего спросила Энн. «Утонул». Ричард жестом предложил всем сесть. Все четверо расселись вокруг нарисованной посреди комнаты благодати. Ручеек совсем мелкий, но, насколько нам удалось установить, он не спотыкался и не падал. «Мы отнесли его вон, в ту хижину», — ткнул он пальцем через плечо. Зедд посмотрел в указанном направлении, будто умел смотреть сквозь стены и мог увидеть тело Юни. Потом взглянул. Волшебник перевел взгляд на Кару, стоявшую на страже, облокотившись о дверь. «А по-твоему, что произошло?» «По-моему, Юни стал опасен», — не колеблясь ни секунды ответил Муртсит. «Разыскивая магистра Рала, чтобы убить, Юни упал и утонул». Брови Зеда поползли вверх. Он повернулся к Ричарду. «Опасен? С чего вдруг этот парень мог стать твоим врагом?» Ричард метнул на Мортсид гневный взгляд. «Кара ошибается. Он не пытался убить нас». Удовлетворенный тем, что Кара не спорит, он повернулся к деду. «Когда мы его нашли...» «Мертвым». В его глазах застыло странное выражение. Перед смертью он увидел что-то, что оставило на его лице выражение, ну, не знаю, восторга, что ли, или чего-то похожего. Нисселс, знахарка, осмотрела тело. Она сказала, что на нем нет ран и что он утонул. Ричард уперся рукой в колено и наклонился к деду. Утонул в шести дюймах воды, Зет. Нисселс сказала, что его убили злые духи. «Злые духи?» Брови Зеда взметнулись еще выше. «Люди Тины верят, что злые духи время от времени приходят и забирают чью-то жизнь», объяснила Кэлен. «Жители деревни оставляют подношения перед глиняными фигурками, что стоят в паре домов вон там». Она подбородком указала на север. «Судя по всему, они верят, что подношения в виде рисовых пирожков утихомиривают этих злых духов». Будто злой дух может есть или его легко подкупить. Снаружи хлистал дождь. Капли воды влетали в окно и местами просачивались сквозь соломенную крышу. Гром грохотал почти непрерывно, сменив умолкшие барабаны. а понимаю, — протянула Энн. Она подняла взгляд с улыбкой, которую Кэлен сочла весьма любопытной. «Значит, ты считаешь, что племя Тины устроило вам жалкую свадьбу в сравнении с великолепной пышной церемонией, которая была бы у вас в Эдиндриле?» <связывающие> м, -м, -м, -м. озадаченно нахмурилась. «Конечно нет! Это самая чудесная свадьба, о которой только мы могли мечтать!» «Правда?» — Энн взмахнула рукой, обозначая этим жестом деревню. Люди, одетые в бесвкусные платья и шкуры, с волосами, намазанными глиной, носящиеся повсюду во время столь торжественной церемонии, голые, вопящие и смеющиеся сидеть Мужчины с чудовищно разукрашенными глиной лицами, рассказывающие в варварском танце о животных, охоте и войне? Так ты себе представляешь роскошную свадебную церемонию? нет Я не то хотела сказать, и не это важно, — возмутилась Кэлен. То, что у них в сердцах, делает эту церемонию столь особенной. То, что они искренне разделяют нашу радость, делает эту свадьбу столь важной для нас. И какое это имеет отношение к подношению рисовых пирожков, воображаемым злым духом? Энн пальцем провела вдоль одной из линий благодати, той, что представляла подземный мир. Когда ты говоришь «Добрые духи, позаботьтесь о душе моей матери», ты действительно рассчитываешь, что духи немедленно помчатся выполнять просьбу, потому что ты облекла ее в слова?» Кэлен почувствовала, как лицо заливает краска. Она частенько просила добрых духов позаботиться о душе ее мамы и начала понимать, почему эта женщина так раздражает Зеда. «Молитвы вовсе не являются прямой просьбой, поскольку нам известно, что духи не действуют столь простыми путями», — пришел на помощь Ричард. «Молитвы — всего лишь выражение любви и надежды на то, что ее мать пребывает в покое в мире духов». Он провел пальцем с другой стороны той же линии, что и Энн. «Тоже касается и моих молитв о моей матери», — шепотом добавил он. Энн улыбнулась, и на ее полных щеках появились ямочки. — И они такие же, Ричард. Тебе не кажется, что племя Тины прекрасно знает, что таким образом подкупить те могучие силы, в существовании которых они верят и которых боятся, нельзя? — Важен сам акт приношения, — сказал Ричард. По его невозмутимости в отношении Энн Кэлен поняла, что Ричард научился таскать каштаны из огня. Кэлен подхватила его мысли. «Для ублажения тех сил, которых они боятся, важна сама мольба. Именно мольба важна, чтобы у милости ведь неведомое». Энн воздела палец, одновременно подняв бровь. «Именно. Само по себе подношение всего лишь символ, демонстрация уважения и преклонения перед этой силой они надеются у милости ведь ее». «А иногда...» — Энн погрозила пальцем. «Почтительного обращения достаточно, чтобы остановить разгневанного врага, верно?» Кэлин с Ричардом согласились. «Врага лучше всего убить, и дело с концом!» – буркнула от двери кара. Энн, хихикнув, оглянулась на кару. «Ну, иногда, дорогая, заслуживает внимания и такой вариант». «А как бы ты убила злых духов?» – поинтересовался Зетт. Его звонкий тенорок перекрыл шум дождя. Кара не ответила, а лишь полоснула волшебника взглядом. Ричард не слушал. Казалось, его очаровала нарисованная на полу благодать. Исходя из всего этого, злые духи и им подобные могут разозлиться на какой-то неуважительный жест. Кэлен уже открыла рот, чтобы поинтересоваться у Ричарда, с чего это вдруг его так заинтересовали злые духи племени Тины, как вдруг Зед легонько коснулся пальцем ее колена. Брошенный искоса взгляд сказал ей, волшебник хочет, чтобы она сидела тихо. — Некоторые думают, что так оно и есть, Ричард, — спокойно согласился Зед. — Зачем ты нарисовал этот символ, эту благодать? — спросила Ричард. Мы с Энн воспользовались ею, чтобы обдумать некоторые вещи. Иногда благодать может быть весьма полезной. Благодать – вещь очень простая и в то же время бесконечно сложная. Изучение благодати – занятие на всю жизнь, но как ребенок учится ходить, так и изучение ее начинается с первого шага. Поскольку ты прирожденный волшебник, то мы подумали, что уже давно пришла пора познакомить тебя с ней. Волшебный дар Ричарда по большей части был для него загадкой, и теперь, когда дед снова здесь, Ричард хотел с его помощью раскрыть тайны того, на что у него имелось право рождения, и, наконец-то, изучить неразведанную территорию своего дара. Келлен очень хотела, чтобы у них было время, но времени, к сожалению, не было. «Зетт, мне действительно нужно, чтобы ты осмотрел тело Юни. «Дождик скоро кончится, тогда пойдем и глянем», – успокоил его Зет. Ричард провел пальцем по линии, обозначавшей волшебный дар – магию. «Если это первый шаг, и такой важный?» – прямо спросил Ричард у Энн. «Почему сестры Света не попытались обучить меня этому, когда отволокли в дворец пророков в Древнем мире и держали там?» Почему не научили, когда была возможность? Кэлен знала, как быстро Ричард становится недоверчивым и настороженным, если считает, что его пытаются держать в узде, независимо от того, насколько ласково это делают и из каких благих намерений не исходит. Один раз подчиненные н сестры Света, уже надели на него ошейник. н украдкой глянула на Зеда. «Сестры Света никогда еще не пытались обучать человека вроде тебя, человека, владеющего от рождения обеими сторонами магии, магией приращения и магией ущерба». Она очень тщательно подбирала слова. «Требовалась определенная осторожность». Интонации Ричарда чуть изменились и приобрели тот оттенок, когда он спрашивал как искатель истины. «И однако ты считаешь, что теперь мне следует узнать об этой самой благодати?» «Невежество тоже опасно», – загадочно пробормотала Энн.